Глава 11. Маргарита. Первая мысль, возникшая в моей голове, объятой паникой, была бежать. Другая мысль далеко не удрать. Девочка слишком близко. Но зато машинка рядом. И только я развернулась и открыла рот, чтобы крикнуть парням в машину быстро, как вдруг положение спас Виктор. Он выступил вперёд, спокойный, собранный, уверенный и произнёс: не повышая голоса. «Успокойтесь, дамы». И что удивительно, его все услышали. И что еще более странное, остановились, улыбаясь и растекаясь, как масло на солнце. Мы будем рады пообщаться с почитательницами романа, вышедшего из-под пера несравненной Маргариты Левковской. Но будет прекрасно, если наше общение пройдет не на проспекте, объятом миазмами от этих железных монстров, а в уютном помещении книжной лавки. Вы согласны, милые леди?» Леди, продолжая счастливо улыбаться, как под гипнозом, развернулись и направились прямиком в книжный магазин. А я, разинув рот, наблюдал этот театр абсурда и слегка обалдевала. Майлз подошел к графу и хлопнул того по плечу со словами «Я смотрю, к тебе вернулось ментальное воздействие». Я закрыла рот и повторила про себя слова: "Фила, ментальное воздействие". Виктор смирил барона насмешливым вздохом и лениво ответил: "Я должен отчитываться перед тобой?" Подошла к мужчинам и выдохнула восхищённо: "Вик, не знаю, что это было, воздействие или какая другая магия, сейчас неважно, но это было круто". Граф едва заметно кивнул, принимая похвалу. Но тут же решила и предупредить: Только прошу тебя. Нет, даже требую не применяй ментальную магию в отношении меня. Я не потерплю вмешательства в свои мозги. Договорились? Виктор хмыкнул. Женщины любят командовать и требовать. Ты думаешь, я стал бы применять к тебе воздействие без разрешения? Теперь фыркнул я. Конечно, это ведь я тебя создала, напомнила ему женщина. Я хорошо знаю твой характер. Поверь, Марго. «Ты меня совершенно не знаешь», — с улыбкой истинного злодея произнес Виктор. «И не важен тот факт, что ты создала меня и Майлза. Может так быть, что не создала, а просто вспомнила». «Вспомнила? О чем это он?» Но мысль как пришла, так и улетучилась. Слишком много мыслей набилось в мою голову. «Ко мне тоже не лезь», — произнес Фил с угрозой в голосе. «Я хоть магией и не обладаю», — Но надo ей вызвать всегда смогу. Виктор смирил его взглядом, каким обычно смотрят на препротивный насекомое, типа сколопендры или жирного таракана. В общем, многозначительный взгляд графа был именно таким, что барон Майлс не стоит его высочайшего внимания. Ладно, идёмте, произнесла я уверенно, хотя внутри всё дрожало от волнения. И только мы вошли в холл книжного магазина, Как тут же ко мне подлетела Клара Эдуардовна. Женщина была похожа на ворону: высокая, любительница тёмных тонов в одежде, но всегда элегантная. Клара была черноволосая, с короткой стрижкой каре. Её глубоко посаженные глаза цвета чёрного кофе глядели цепко. Сходство с птицей придавал не только внешний образ редактора, но и её выдающийся нос, длинный с горбинкой и кончиком загнутым как птичий клюв. Тонкие губы редко улыбались. Клары Эдуардовна не была красавицей, но в ней чувствовался стальной стержень, харизма и хватка. И поверьте, её нетипичная и хищная внешность привлекала мужчин. Клара ходила замуж 6 раз, но из-за авторитарного характера мужчины долго не удерживаются в её жизни. Но не думаю, что она страдает по этому поводу. Маргарита признала она с лёгким укором, рассматривая меня: странный выбор гардероба для презентации второго тома. А потом она посмотрела мне за спину, где рыцарями застыли мои герои. Я тоже застыла и даже дыхание затаила. Марго, ты растеряла хорошие манеры? Представь на своей прекрасной подруге с улыбкой произнёс Филипп. Ох, действительно, выдавила из себя Клара это Виктор и Филипп. Они друзья и мои э друзья тоже. Клара стнула с головы свои стильные очки, нацепила их на нас и уставилась на мужчин в немом изумлении. Нахмурилась, схватила буклет, что лежал на стойке рядом, и сравнила. Бох мой, они же один в один, даже костюмы, пробормотал редактор. Филипп, Виктор, Перед вами моя начальница, мой любимый редактор, Клара Эдуардовна, представила женщину своим героям. Не дав ей опомниться, Филипп схватил свободную ладонь изумлённой Клары, склонился и поцеловал кончики её пальцев, с алым маникюром на острых ногтях, а затем лично представился: Филипп Майлс, друг Маргариты. "Филипп Майлс?" повторила Клара, часто моргая, но Процедуру представления повторил и Виктор. Виктор Харрис представился граф друг прекрасной Маргариты. Клара уставилась на меня как грозная птица, готовая растерзать на маленьких моргошек, и недовольно прошипела: "Почему ты раньше не рассказала мне, что существуют реальные прототипы твоих героев? Ты даже их имена и фамилии использовала, а не дали тебе разрешения? Они что, иностранцы?" о боги, нам только судебных разбирательств не хватало. Засада. Клара Эдуардовна, все законно, поспешил ее успокоить. Но она лишь зыркнула на меня так, что точно заклюет. Но меня снова спас Виктор. Леди, вы зря волновались. Никаких притязаний мы не имеем ни к Маргарите, ни к ее издателям. Маргарита с нашего с Филиппом согласия взяла наши имена, внешность, черты характера. Редактор покосился на меня, и я закивала, точно китайский болванчик, ещё и улыбнулась, как клиническая идиотка. "Так что мы чрезвычайно рады познакомиться с вами", добавил Виктор и слегка улыбнулся, покоряя грозную Клару. Клара расслабленно вздохнула и оглядела мужчин. "Что ж, ваше присутствие на презентации будущей книги определённо добавит успеха и увеличит продажи первой части". Переберма Талана. Костюмы великолепны. Клара подозвала одну из девушек, что покраснела под взглядами моих героев. Ниночка, проводи этих великолепных мужчин в комнату для персонала. Их не должны видеть до начала презентации. С моего разрешения, Ниночка густо краснея, увела моих парней. Благо, комната для персонала была недалеко. Клара тем временем перевела свой цепкий взгляд на меня. и кивнула со словами: "Ты хорошо подготовилась". А потом взяла под руку и шепнула на ухо: "Но всё же, почему ты не сказала, что существуют реальные люди, с которых ты писала героев?" Я замялась и неуверенно пробормотала: "Я описала Вектора и Филиппа, их имена, внешность, в общем, всё подряд". "Ты ведь помнишь, что первую книгу про них я написала на удачу? Кто знал, что роман окажется успешным?" Клари кивала. Но раз они дали тебе свое согласие на использование своих изображений, то будь добра прислать мне отсканированный экземпляр документа. Юридически все должно быть идеально. Я прикусила язык, чтобы не заорать. Вот попала. Кстати, сколько они попросили? Половину гонорара? Четверть? Не стесняйся, я понимаю, что ты заплатила этим красавцам. Иначе кто в здравом уме даст согласие продавать свое лицо без вознаграждения? Вот тут я просто не знала, что ответить. Воззрелась на редактора в полнейшем отупении и замялась. Она восприняла моё замешательство по-своему и выдохнула изумлённо. Милая моя, неужели ты отдала им всё? Ну, протянула я. Ох уж эти писатели. Без царя в голове, ума много, но мозгов нет, прошептала Клара, выхватила из сумочки блокнот и начала в нём писать. Вернусь в редакцию и составлю договор с твоими красавчиками. Пусть дадут мне свои паспортные данные. Гражданство у них наше или? Наши, пискнула я, понимая, что погружаюсь в яму лжи всё сильнее. Хорошо, кивнула она. Пропишем все условия сотрудничества. Раз они решили быть с твоими героями, то неплохо заработают. Кстати, недавно нам пришло предложение об экранизации романа. Я хотел тебе сообщить новость после презентации. А если твои друзья согласятся сыграть главные роли, то это будет успех. У меня голова пошла кругом. Клара ещё что-то говорила, что-то про солидное вознаграждение Виктору и Филиппу, ведь обложка книги сыграла не последнюю роль в её успешности. Про проценты, если они согласятся, чтобы их лица отпечатали на футболках, кружках, магнитах. Марго! Услышала я словно через толщу воды. Марго. Более громкий оклик вернул меня в реальность. Встряхнула головой и уставилась на редактора. "А? Что?" спросила сипло, словно простыла. "Ты поговоришь с ними? Или лучше, если переговоры я возьму на себя?" повторила она свой вопрос. "Эм, ты про виктора и фила?" "Если остальные твои герои не списаны с реальных людей, то да", говорила про виктора и филипа. Раздражённо ответила начальница. криво улыбнулась Поговорю, я сама поговорю. С тобой всё в порядке? ты побледнела, забеспокоилась она. Всё хорошо, я просто волнуюсь выступать перед публикой, соврала я. Пойду пока к парням. Я позову, когда все соберутся, сказала Клара, но я уже направлялась в комнату для персонала. В голове у меня билась одна мысль: Мужчинам срочно нужны реальные, законные документы. Но где их взять? Маргарита. Все эти барон Филип Майлс безцеремонный. Да, я сделала этому мужчину, герою своего романа безцеремонным. По моим представлениям, он получался слишком уж идеальным, и я решила немного разбавить его идеальность безцеремонностью. Ну не бывает идеальных людей. Вот я и подарила ему пару-тройку недостатков. Но в реальности Фил получился обаятельным, притягательным и бесцеремонным гадом. Гордый, излишне самоуверенный, заносчивый циничный гад. Но этот гад пользовался бомбической популярностью у моих читательниц. Он очаровал всех. Даже мужчины, которых приволокли с собой некоторые дамы, кажется, тоже пали под действие его магического обаяния. хотя барон магией не обладал. А вот граф, словно грозовая туча, наоборот, отпугивал. Хотя нет-нет, но некоторые любительницы экстрима подходили к Виктору поставить автограф на открытке. Виктор никаких автографов не раздавал, лишь взглядом награждал таким страшным и многообещающим, что охота общаться с ним пропадала даже у самых смелых. Я ослепляла всех улыбкой точно акула, побывавшая в у самого лучшего стоматолога. Не помню уже, что вещала о своей второй книге, но судя по бурным овациям, презентация второго романа прошла на ура. К счастью для моего издателя, первую часть смели с полок магазина в два счёта. Подписывала я книги быстро, мне внимание читательницы уделяли мало. Всё женское существо сконцентрировалось на двух красавчиках, один из которых это я, Виктория. смог как-то отстоять личную зону комфорта и теперь просто стоял недалеко от меня, и женщины любовались им на расстоянии, как статуей Давида. Правда, от фотографии Виктор спастись не смог. Его запечатлели со всех возможных ракурсов. А вот Филипп позировал точно античный бог. И девушки с визгами и писками наделали сотни селфи и фото с бароном. Он непрочь был и обниматься, и даже чмокнуть в щёчку. Боже, дай мне терпения не стукнуть Фило прямо здесь и сейчас. Он у него образ книжного барона, как у под хвост сейчас отправит. Я заканчивала подписывать последние книги, руку уже не чувствовала, вот оно следствие от цифрового мира. Писать скоро совсем разучусь. Ко мне с улыбкой подошла девушка-администратор магазина и спросила: "Что вам принести?" Ещё ли кофе? Другую жизнь, пожалуйста. И ещё кофе, ответил я с тяжёлым вздохом. Девушка недоуменно вздёрнула брови, не поняв юмора, и убежала делать кофе. "Долго ещё", шепнул мне на ухо Виктор, пожал плечами. "Не знаю. Надеюсь, скоро всё закончится", проворчал я. "Похоже, только мне и тебе некомфортно среди большого количества людей, особенно когда 99% из них «Влюбленные в вас женщины!» «А вот Фил ловит свою минуту славы!» Виктор и бровью не повел, лишь произнес с отвращением. Майлз никогда не отличался разборчивостью. Иногда мне кажется, что вся его суть пропитана одной лишь похотью. Больше ничего в нем нет. На мгновение задумалась и спросила Виктора. «Как думаешь, если я при всех тебя поцелую, Фил умрет от шока?» «Скорее ты добьешься сердечного приступа моих фанаток», — усмехнулся граф. И странное, ничего не сказал про поцелуй. Хотел бы он, чтобы я его поцеловала или нет? Ну вот, теперь буду мучиться неизвестностью. Вздохнула и снова улыбнулась, когда ко мне подошла совсем юная девушка и протянула для автографа книгу. «Для Ани!» — пропела эта фея хрустальным голоском, и она сказала, что она не могла. и засмущалась, бросив один единственный взгляд на Виктора. "Я влюблена в вашего злодея Виктора, Маргарита". "Да?" удивилась я и покосилась на замершего точно и правда он настоящая мраморная статуя графа Хариса. "А почему не Филиппа? Он более" пощёлкала пальцами, подыскивая нужное слово. "Доступный", подсказала девушка, и щёки её заалели, когда Виктор в голос хмыкнул. "Ну", протянула я, просто ему не встретили настоящей любовь. Прозвучало жалко. Мне кажется, что Виктор и не злодей, сказала она на полном серьёзе, глядя на графа печальным взглядом оленёнка Бэмби. Он просто одинок, и мне кажется, во второй книге вы расскажете о его трагедии, которая и сделала его таким жёстким. Виктор кашлянул, скрывая смех. А я задумалась поменять героев местами. не в смысле телом или душой. Я создам им ситуации, при которых во всем положительный герой Филипп Майлз раскроется с другой стороны, с темной. Я сделаю так, чтобы жизнь встряхнула барона не по-детски и испытала его на прочность, вытащила из глубины его души пороки, тайные и темные желания, пробудила его внутренних демонов. С Виктором наоборот. Графу придется вспомнить, что значит делать добро. Меня вспомнились слова Микеланджело: не знаю, что лучше зло ли, приносящее пользу, или добро, приносящее вред. Знаете, я не стану раскрывать все карты, но думаю, вы в чём-то правы, признала я с искрине улыбкой. Девушка захлопала пушистыми ресницами и сложила губки буквой О. Настроение у меня приподнялось. Идея захватила с головой, и я уже начала в голове прорисовывать сюжет. когда Виктор ядовито заметил. «Даже не вздумай делать из меня ангела. Марго, я тебя не прощу, если во второй книге у меня возникнет нимб над головой». «Ты мне не помешаешь», — усмыхнулась довольно. «Я крепкий орешек, Марго». «Тебе не изменить мою суть», — мрачно пообещал граф. И Алис шире улыбнулась и сказала. «А я профессиональный щелкунчик, Вик. Как тому и быть?» Зло с добром поменяются полюсами.